Все получилось как нельзя лучше. Педиатр из поликлиники пошла Саше навстречу и согласилась наблюдать его дочь неофициально, пока они не восстановят документы. В понедельник вечером он привез ее к себе домой, чтобы осмотреть малышку. Тане пришлось предоставить выписку из роддома, и исходя из этих данных, врачи обдумали дальнейшую схему лечения и даты обязательных визитов в поликлинику. Таня четко выполняла все рекомендации педиатра и вскоре мила пошла на поправку. На прием к врачу Саша привез Таню с дочерью сам. Решил присутствовать лично, чтобы иметь представление обо всем. Врач осмотрела ребенка и, убедившись в том, что девочка здорова, дала направление на анализы и назначила дату первой прививки. Также сделала все необходимые по возрасту измерения выдала рекомендации относительно осмотров у узких специалистов и отпустила молодых родителей с миром. «Все прошло как по маслу», — радостно объявил Саша. Открыл пассажирскую дверь автомобиля и помог Тане с ребенком на руках забраться в салон. «Да уж, не Москва». Она улыбнулась, пытаясь успокоить раскапризничавшуюся дочь. «Это точно. Как у нас со временем». Он хотел прикинуть маршрут, ведь им еще нужно было купить продукты, а торговый центр находился в другом конце города. Надо покормить Милу, а потом она часа два точно будет в хорошем настроении. Так корми. Так выйди, смущенно попросила она, ощутив, как щеки ее запылали. Таня же не могла оголиться перед ним. Прости, не подумал. Саша хлопнул себя по лбу, когда до него наконец дошло, чем она кормит ребенка. Пойду покурю позови, как управишься. Хорошо. Он не сводил взгляды с силуэта в окне и невольно анализировал свои ощущения. Зачем ему всё это вообще нужно? Жил себе спокойно, никого не трогал, но с появлением Тани все круто изменилось. Жизнь наполнилась новым смыслом. Пусть он и не питал иллюзий в отношении неё, отказывался даже рассмотреть возможности их совместного будущего но родившееся неожиданно желание защищать и помогать этой бойкой девушке не ослабевало. «Саш, все, можем ехать!» — открыв окно, позвала Таня. Он кивнул, выбросил в урну очередной бычок и сел за руль.